Глава 9, 30 апреля 2021 года. Сначала я чувствую ее вес на груди. Два карих глаза с темными щелями посередине глядят в мои. Это узкая, хитрая морда. Я открываю рот, пытаясь закричать, но ничего не выходит. Лиса исчезает. Я просыпаюсь, сердце колотится, резко сажусь. Все еще не придя в себя от сна. Поначалу чувствую головную боль, подкрадывающийся страх, предвещающий по-настоящему жуткое похмелье. Потом вспоминаю прошлую ночь. Я издаю стон, на кой черт я это сделала? Правило номер один по выживанию в маленькой группе посреди ледяной глуши. Не трахаться ни с кем, Кейт, не рисковать испортить дружбу, не становиться источником ненужных слухов. Кто угодно, проходящий мимо, мог услышать нас. Как я могла быть такой колоссально, монументально, поразительно глупой? Пару минут я всерьез намереваюсь остаться в кровати. Видит Бог, я чувствую себя ужасно и заслуживаю выходной. Но это было бы трусостью и попросту откладыванием неизбежного. Кроме того, мне нужно осмотреть Алекса, поговорить с Каро. Не остается ничего, кроме как надеяться, что никто не прознал о случившемся. Я проглатываю несколько таблеток гидрокодона, а потом открываю желези и смотрю во тьму. Никакого рассвета не ожидается, только сумеречный свет несколько часов к ряду. Теперь все, что мне остается, резкое белое сияние светодиодных ламп, освещающих станцию. К моему удивлению и облегчению, в столовой сидит только Арне, смотря что-то на своем планшете и поедая мюсли. «Не отвлекайся на меня!» Говорю я, когда он поднимает взгляд. «Не переживай». Он выключает видео. «Я уже три раза смотрел». «Это что?» «Фильм. Называется «Солярис». Андрей Тарковский», — улыбаюсь я. «Одна из его лучших работ». На лице Арне появляется радостное выражение. «Тебе нравятся его фильмы?» «Очень». «Любовь к Тарковскому я переняла от Бена» который взял меня на ретроспективу его работ в Инди-кинотеатр в Бристоле, вскоре после того, как мы обручились. Я быстро попала под чары этих западающих в память изображений, длинных, бесконечно тянущихся планов, нависающего ощущения непостижимого. Я хорошо помню «Солярис», Меланхоличная история о психологе, которого отправили на отдаленную космическую станцию, населенную тремя учеными, впавшими в глубокий эмоциональный кризис. Психолог быстро обнаруживает, что база населена монстрами, элементами подсознательного, обретшими телесную форму, благодаря разумной планете, вокруг которой вращается корабль. О параллелях с этим местом и думать не стоит. «Как ты себя чувствуешь?» — Арне пристально изучает меня. «Но в его взгляде нет ничего, кроме беспокойства», — решаю я. «Он просто один из тех парней, которым нравится наблюдать за людьми. У меня похмелье, признаю я. Слишком налегало на вино вчера. Но это был непростой вечер. Он задумчиво поджимает губы. Алекс в плохом состоянии. Я за него беспокоюсь. Я отпиваю кофе. Ты много с ним общаешься. Если не считать Коро, Арне кажется единственным человеком, с которым я замечала Алекса. Немного, но он... Ну... Но... «Типичный тюрбан». «Тюрбан?» — растерянно нахмуриваюсь я. «Ну, знаешь, мужик ага посмеиваюсь я. «Тюрбан! Ты имеешь в виду, что он довольно замкнутый?» «Именно!» — я удивленно моргаю. «Честно говоря, именно так я бы описала самого Арне». «Значит, Алекс рассказывал тебе, что его беспокоит?» «Этого я не говорил». Арне внимательно разглядывает меня. «Я собираюсь спросить» что он имеет в виду, когда появляется Элис с Робом. «Доброе утро!» — весело говорит она, ставит чайник. Роб кивает, а затем идет накладывать завтрак. Никаких признаков того, что кто-то что-то подозревает. Понимаю я облегченно. Я очищаю тарелки и мою их на кухне, планируя свое расписание. Первым делом мне нужно увидеться с Алексом и с Томом. То, как поспешно он вчера удалился, не дает мне покоя. Но учитывая, что сегодня воскресенье, неизвестно, где их искать, Соня любит в выходные вязать в гостиной, греясь под одной из ультрафиолетовых ламп, которые предоставляет АСН, чтобы облегчать наихудшие эффекты отсутствия натурального света. Сандрин неизменно можно найти на ее самодельном поле для гольфа в бета. Но Алекс или Том, я не уверена, чем они любят заниматься в свободное время, лентяйничают подозреваю я именно там я нахожу алекса развалившегося на кровати он не утруждается сесть когда я стучу можно войти он показывает в сторону стула так что я закрываю за собой дверь и сажусь ты в порядке алекс не отвечает просто смотрит на меня мгновение а потом переводит взгляд на окно в отличие от меня он не держит жалюзи закрытыми все время чтобы отгородиться от повисшей снаружи темноты Я смотрю в эту непроглядную ночь, потом отвожу глаза, по коже бегут мурашки. Это похоже на пребывание на борту лодки, когда глядишь в непостижимые глубины океана, в неизведанные ужасы. «Там может скрываться что угодно», — говорит примитивная часть моего мозга, хотя рациональная знает, что там нет ничего, кроме воздуха и льда. «Чем могу помочь, Кейт?» Голос Алекса привлекает мое внимание. Я смотрю на его правую руку. Кожа в синяках, запекшаяся кровь вокруг рассеченных костяшек. «Нам нужно промыть это и нормально все осмотреть», — говорю я ему. «Хочешь пройти в операционную?» Я не сомневаюсь, что он откажется. Но, к моему удивлению, Алек встает и идет за мной. Я включаю свет в клинике и усаживаю его на стул у моего стола, Взяв антисептическую салфетку, я аккуратно убираю засохшую кровь. «Можешь пошевелить пальцами?» Алекс выполняет мою просьбу. «Сожми в кулак». Он сжимает руку, морщась. Но припухлость минимальная, и я уверена, что ничего не сломано. Я выуживаю бинты из шкафчика, смазываю рану антисептиком и высушиваю. Накладывая повязку, я чувствую, что его пальцы дрожат. От боли, гадаю я, или от чего-то другого? «Тебе нужны обезболивающие?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Алекс. Я смотрю на его лицо. Он действительно выглядит ужасно. Не просто с похмелья, а так, будто с него спала личина, обнажив его естество. Он выглядит подавленным, побежденным. Что происходит? Я снова вспоминаю истории о людях, сломавшихся под напряжением. Парнях, которые решают оставить полюс посреди зимы, и отправиться в никуда на лыжах или снегоходах. Людях, разражающихся слезами во время завтрака или закрывающихся у себя в комнате, отказываясь выходить. О пустом антарктическом взгляде, известном как финиш, когда разум окончательно замыкается в себе, не говоря уже о многочисленных драках, ссорах, разбитых кулаках и сломанных челюстях. Не каждая психика достаточно гибкая, чтобы справиться с экстремальной изоляцией, ощущением, что тебя заперли с маленькой группой людей. Незначительные проблемы могут с легкостью перерасти в сильную вражду. Неприязнь порождается самым простым недопониманием. «Ты не хочешь объяснить, что вчера произошло?» Спрашиваю я тихо. Он не отвечает. «Алекс, пожалуйста, поговори со мной. Скажи, в чем дело?» Пытаюсь я снова. Наконец-то он смотрит на меня как будто оценивает, приходит к какому-то заключению. Они считают, это моя вина, — бормочит он, — то, что случилось с Жан-Люком. Я молчу, ожидая, пока он продолжит. Он потирает лоб здоровой рукой, закрывает глаза на мгновение. — Ты знала, что мы провели четыре часа, пытаясь добраться до него, но он застрял вниз головой, вне поля зрения, он... Алекс глатывает, вдыхает. Мы не смогли его достать. Мы пытались, но не смогли его достать. Алекс, мне так жаль. Я касаюсь его руки. Хм, ну ты одна такая. Ты и коро. Все остальные винят меня. Алекс, я внимательно подбираю слова. Я не думаю... Видишь ли, это моя работа убедиться, что все безопасно и надежно, Перед каждой вылазкой на лед. И я это сделал, Кейт. Я всегда тщательно проверяю все снаряжение. Не было ни одного признака, что что-то может пойти не так. Но такая поломка...» Он снова замолкает. «Какая поломка?» — подбадриваю я. «Эти карабины способны выдерживать огромный вес. Намного больше, чем вес Жан-Люка. Один из них не мог просто так сорваться». «Чтобы это случилось, должен был быть явный дефект, и я бы его заметил». «Ты осматривал его? После, я имею в виду». «Нечего было осматривать. Все упало в расщелину вместе с ним». «К чему ты ведешь?» — нахмуриваюсь я. Алекс качает головой. Я чувствую, что он что-то не договаривает. Недостаточно мне доверяет, чтобы продолжать. «Послушай», — настаиваю я. «Я доктор». Так что обязана хранить все сказанное в этой комнате, в тайне, хорошо? Алекс хмыкает в ответ. Алекс, пожалуйста, не пойми меня неправильно, вздыхаю я. Но я думаю, ну но... я замолкаю. Знаю, что кое-кто на станции употребляет марихуану. Я размышляла, не о тебе ли речь. На что ты намекаешь, Кейт? Он округляет глаза. Что я гребаный параноик? или что я накурился и не проверил снаряжение как следует». Возмущенно заводится он. Я поднимаю руки в попытке успокоить его. «Нет! Я лишь подумала, может, это не помогает. Да пошла ты!» Он смотрит на меня, его щеки краснеют, как будто я дала ему пощечину. «Ты такая же, как остальные!» «Алекс, постой!» Но мои слова прерывают звук, захлопывающиеся за ним двери клиники.